Когда ты играешь в игры, помни, их. что, возможно, в какой-то из вселенных это игры играет в тебя. Глава 31. Игра «Ты по жизни кто?» Вот еще одну игру вспомнил. Ехали мы как-то поездом из славного города Одессы. Ехали ехали, веселились и все такое. В одном вагоне с нами ехала замечательная девушка Маша. Она, видимо, работала на радио, поскольку занималась каким-то эфиром и даже везла его с собой. Мы с ней очень мило провели время, славно поболтали, и вот в процессе нашего общения мне удалось сформулировать следующие правила игры. Условия сложные, но я уверен, что ты запомнишь. Для дефолт сетап нужен А. Посторонний человек, настроенный на беседу. И. Б. Серьезное, но не очень. Выражение лица. Ну и ты, соответственно, задаешь человеку три вопроса. Первый. Ты по жизни кто? Внимательно выслушиваешь ответ. И что бы тебе не ответили, второй вопрос. Ты нормальный вообще? Выслушиваешь ответ. И третий вопрос. Ты понимаешь, с кем разговариваешь? Выслушиваешь ответ, и снова вопрос номер один. И так по кругу. Цель игры — прокрутить эти три вопроса максимальное количество раз. Для облегчения задачи разрешается завуалировать вопросы. Например, варианты первого. А кем ты хочешь стать? К чему стремишься? О чем мечтаешь? Какие цели в жизни? Ты всегда себя так ведешь? Варианты второго. Ты считаешь свое поведение адекватным? Ты не боишься так выделяться из толпы? У меня такое впечатление, что ты противопоставляешь себя молчаливому большинству, да? Ты всегда так одеваешься. Варианты третьего. А тебе про меня ничего не рассказывали? И даже слухов никаких про меня не было? Ну и так далее. Смысл в том, что если человека пробило на «поболтать», то ты совершенно спокойно можешь поддерживать с ним беседу, даже не слушая его. Просто иногда меняя форму своих вопросов, которые все равно должны сводиться к трем базовым. Горшок, кстати, достиг в тот вечер практически совершенства в этой игре. Он умудрился болтать с нашим гитаристом почти час, пока до того не дошло, что он отвечает на три одинаковых вопроса, то есть по существу говорит сам с собой. Хотя если задуматься то некоторые люди только и делают всю жизнь, что говорят, с собой.